Глава третья. Сомс собирается что-то предпринять. Когда Сомс вошел в маленькую гостиную своей сестры, отделанную в стиле Людовика XV, с крошечным балкончиком, всегда украшенным летом, цветущей геранью, а теперь заставленным горшками с лилию Мавратум золотыми лилиями, его поразила неподвижность человеческого бытия.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 Винифрид, которую Сомс заметил уже после обстановки, сидела за своим бюро «Буль» с письмом в руке. Она встала и пошла ему навстречу. Высокая, с него ростом, с выдающимися скулами, прекрасно одетая. Но что-то в ее лице встревожило Сомса. Она скомкала письмо в руке. Потом, по-видимому, передумав, протянула его Сомсу. Он был не только ее братом, но и поверенным в делах. На листе почтовой бумаги «Айсиум» клуба Сомс прочел следующее. «Вам больше не удастся оскорблять меня в моем собственном доме. Завтра я покидаю Англию. Карта бита. Мне надоело терпеть ваши оскорбления. Вы сами меня довели. Ни один уважающий себя человек не сможет этого вынести. Я больше ничем не буду вас беспокоить. Прощайте».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 И он подавил, готовые было вырваться слова с катертью дорожка. Потом у него мелькнула мысль, что это письмо ставит ее в то самое положение, из которого он так хочет выпутаться. Положение неразведенного форсайта. Винифрид, отвернувшись, нюхала маленький флакончик с золотой пробкой. Глухая жалость, смутное ощущение обиды шевельнулись в сердце Сомса.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 «Если Джордж там, он, конечно, знает», — сказал Виннифрид. «Джордж?» — сказал Сомс. «Я видел его сегодня на похоронах». «Тогда, значит, он сейчас, наверное, в клубе». Сомс, здравый смысл которого невольно приветствовал догадливость сестры, нехотя сказал. «Хорошо, я могу заехать туда». «Ты что-нибудь сообщала на парк Лейн?» «Я рассказала о Эмилии» ответила Винифрид, сохранившая шикарную привычку называть мать по имени. С папой мог случиться припадок. Действительно, все маломальски неблагополучное от Джеймса теперь скрывали. Окинув последний раз взглядом обстановку, словно оценивая действительное положение сестры, Сомс вышел и направился к Пикадилли. Спускались с сумерки. Тянуло холодком октябрьского тумана.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 В таких случаях, чем раньше начать действовать, тем лучше. Я до сих пор жалею, что я не...» Он остановился и искосо взглянул на безмолвствующую Винифрид. «Кстати, могла бы ты доказать его жестокое обращение с тобой?» Винифрид безжизненным голосом ответила. «Не знаю, что значит жестокое обращение. Ну, может, он тебя ударил или что-нибудь в этом роде?»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 Приезжай ко мне в шелтер на воскресенье и привози детей. Ах, нет, нет, это не выйдет ко мне кое-кто собирался». И с этими словами Сомс вышел от Винифриты и направился в соха.